крикнула одной из своих служанок, чтобы та развернула бархат. Но я отвернулась и подошла к окну. Она рассердилась. Я заметила это, когда она покидала мои апартаменты. Ее щеки стали красные, а глаза были полуприкрыты. Я удивлялась, как эта женщина могла когда-то мне нравиться. И мне предстояло удивиться еще больше, когда я узнала, что когда она поняла, что я действительно не собираюсь больше посылать за ней, она слилась меня все больше и больше. А потом она стала обсуждать мою глупость и расточительность со своими клиентами, и даже ходила для этого на рыночную площадь. А у меня действительно не было желания приобретать новое платье. Я просто изменилась ведь я должна подавать хороший пример. Я должна сократить полностью свои расходы. Я сказала герцогу де Полиньяку, что мне придется освободить его от должности моего конюшева. Так или иначе, эта должность была почти синекурой, обходилась мне в 50 тысяч ливров в год. Я создала ее только ради Габриэлы, Я также освободила ее любовника, графа Девадрея, от должности главного сокольничьего. «Но это сделает нас банкротами!» – кричал разъяренный граф. «Пусть уж лучше вас, чем Францию!» – ответила я довольно резко. Только теперь я начинала осознавать, как глупая была, раздавая этим людям такие подарки. Я понимала теперь, как они откамливались на моей беззаботной щедрости, которая на самом деле вовсе не была щедростью, потому что я раздавала то, что не принадлежало мне. Я сразу почувствовала, что эти люди уже отвернулись от меня, но только не Габриэла. Она никогда не просила никаких благ для себя лично, а только для своей семьи потому что та настаивала на этом. И не принцесса Даламбаль, которая была мне бескорыстной подругой, и не моя дорогая заловка Элизабет, которая испытывала глубокую любовь к моим детям и благодаря этому еще больше укрепила связь между нами. Они были мне настоящими друзьями. Но все остальные уже на том этапе стали покидать меня. был еще один друг, который вернулся во Францию, и о котором я очень хорошо помнила. Это был граф Аксель Д'Асарсян. Он появлялся на собраниях, и мне никогда не удавалось больше, чем перекинуться с ним несколькими осторожными словами. Все же я испытывала чувство великой безмятежности от того, что он здесь. Я чувствовала, что он ждал той минуты, когда я подам знак, чтобы тотчас же очутиться рядом со мной. Адафин становился все слабее. Я постоянно находилась в его апартаментах, наблюдая за ним. Мое беспокойство о нем заставило меня на время забыть о государственных делах. Эта трагедия была для меня более реальной, более душераздирающий, чем трудности, которые испытывала Франция. Я писала Иосифу о «Я очень беспокоюсь о здоровье моего старшего мальчика. Его развитие идет ненормально. Одна нога у него короче другой, а его позвоночник искривлен и чрезмерно выступает. Уже в течение некоторого времени Он подвержен приступам лихорадки. Он очень худой. Мне все время хотелось быть рядом с ним и самой ухаживать за ним. Но это было невозможно. Оперный театр попросил нас с королем присутствовать на торжественном представлении. Луис сказал, что, по его мнению, от нас ждут, что мы покажемся там. А я боялась этого и сказала ему об этом. Люди желали видеть его,